Глава третья. Нет, в классе к ней все хорошо относились, кроме Динки, конечно. Но Динка злилась из-за театральной студии, и никто ее никогда не обижал, даже Снегирев, который ненавидел всех девчонок и вечно им пакостил. И многие, наверное, охотно бы с ней дружили. Но дело в том, что до позапрошлого года гели не нуждалась ни в каких друзьях, потому что у нее был брат. Ангелина и Фандорины, двойняшки – Их так и называли в классе. «А двойняшки сегодня молеют?» Спросил двойняшек. «Двойняшки, вы в театр идете?» Они родились в один день. И Райська был старше на 15 минут. И никогда не расставались. И в детский сад они ходили вместе. И в школу, и в бассейн. И уроки делали вместе. И гуляли. Но ссорились иногда, но не всерьез. Всерьез никто из них ссориться не умел. Наверное, потому что оба унаследовали мягкий папин характер. А в конце четвертого класса маме вдруг в вожжа попало под хвост. Нет, это мама бы так сказала. Уж она в выражениях не стеснялась. А если по-человечески, то маме пришла в голову нелепая мысль немедленно воспитать из мужчину. И с этой целью и перевели в другой лицей с естественно-математическим уклоном потому что будущее – заточенными науками, а математика – настоящая мужская профессия. Зная маму, спасибо хоть не в Суворовское училище. Но дело в том, что для Ирайский математический уклон вовсе не был естественным. Учился-то он хорошо, как и Геля, а все же математику никто бы не назвал его сильной стороной. Но против мамы нет приема. Никто и опомниться не успел, как ираська, синий от зубрежки уже сдавал экзамены в новом лицее. А геля осталась в прежнем, потому что она девочка, и ей не нужна настоящая мужская профессия и точные науки. Весь ужас произошедшего дошел до гели только 1 сентября, после того, как она избавилась от этих идиотских гладиолусов и сидела за их с ирайской партой, четвертой, в среднем ряду, одна. Геля все косилась на пустой стул рядом, пока еще не очень понимая, что ее тревожит. «Ну как бывает, когда у человека выпадет молочный зуб? Вроде бы ничего страшного, но снова и снова дотрагиваешься кончиком языка до пустой лунки. А вот когда прозвенел звонок, и на переменке все стали в взахлеб рассказывать о летних каникулах, тут-то гелю и накрыло». Она не могла толком ничего рассказать, потому что никто не подхватывал историю в нужных местах и не подразнивал Гелю так, чтобы получалось интересно и смешно. И никто не держал ее за руку. И это было как в кошмарном сне. Ну, если бы человек привык петь дуэтом и вдруг оказался на сцене один. Геля с ужасом оглядывал лица одноклассников, такие знакомые и такие чужие. «Да?» Она осталась одна среди совсем чужих людей. И если уж ей так скверно, то как же там брат? В по-настоящему чужом лицее, по-настоящему совсем один. Пока кончились уроки, пока приехал папа, совесть изгрызла ее почти до дыр. Гели хотелось поскорее добраться до брата, утешить его, заверить, что никто не в силах их разлучить. Они восстанут против родительской тирании. Перед глазами мелькали картины трогательного воссоединения с Ираськой и маминого раскаяния. Когда та все поймет. Гели чуть не расплакалась от умиления, честное слово. Однако реальность превзошла, как говорится. То есть, в смысле, слез превзошла. А вот повод для этих слез был несколько неожиданным. Брат сидел на кухонном подоконнике, болтал ногами и не выглядел ни капельки несчастным. Довольно трудно выглядеть несчастным, если пасть у тебя набита мамиными котлетами. И при этом ты бессовестно хвастаешься пятеркой по физике и другими подвигами, совершенными в прекрасной новой школе. А мама одобрительно мурлычет, вместо того, чтобы сказать строго «Сядь нормально» или «Не разговаривай с набитым ртом». Сестре Ираська едва кивнул, не отвлекаясь ни от рассказа, ни от котлет. После обеда сразу отвалил делать уроки. А когда Гели подошла поговорить, только досадливо отмахнулся. «Не видишь, мол, я занята. Отстань!» И геля отстала. «Что ж, раз брату она совсем не нужна, да что там брату? Никому она не нужна!» Геля и раньше иногда ворчала, что лучше бы ей родиться мальчишкой, потому что кому интересны девчонки? С Иразькой вон, вечно все носились. Мама воспитывала папу, чтоб тот воспитывал Раську, Требовал закалять волю. И так целыми днями. Ирастик то, растик это, и растик тройку получил. Ах, ужас! Ирастик пятерку получил. Ах, молодец! А с Гели что? Ну, папа мимоходом погладит по голове и назовет своей красавицей. А мама... Нет, вот мама всегда все замечала, но теперь из-за новой работы у нее едва хватало времени приготовить обед. А обед – это мамин пунктик, потому что она была карьеристкой и при этом страшно переживала, как бы карьера не помешала ей быть хорошей матерью. Мама жила в режиме адской молнии, чтобы все успеть. И, конечно, все успевала, такая уж она целеустремленная. Но Гели иногда казалось, что если мама остановится хоть на минутку, то сразу уснет на сто ближайших лет, как принцесса из сказки. В общем, с мамой не поговоришь, с папой вообще бесполезно. Да и что бы она им рассказала, что брат ее разлюбил. Чепуха какая-то. Тогда Геля с головой ушла в творчество. Пропадала в театральном кружке, просто чтобы пореже бывать дома. Если все они так заняты, и им нет до нее никакого дела, то и пусть. Она, раз уж такая одинокая, посвятит свою жизнь театру и станет знаменитой актрисой. Ведь у нее способности, а может даже талант. Только все равно была тоскливой и как-то серой от этих мыслей. А тут вдруг появилась Люсинда, таинственная женщина, которую интересовало подумать только именно Геля. Но и Люсинда исчезла бесследно, а безрадостная гелена жизнь осталась прежней. Грустные раздумья прервал самый жизнеутверждающий звук в мире — звонок сурока. урока. Класс дружно завопил, школьники вскакивали из грохотом отодвигая стулья, и в этом гамме тонули последние визгливые наставления швабры.